Осенью Геду предстояло вновь отправиться в одинокую башню, чтобы пройти очередной курс у мастера Ономатета. Уроки эти, которых он некогда так страшился, теперь доставляли ему удовольствие, потому что искал он тишины и покоя, когда нет надобности произносить заклинания или пользоваться магической силой, которая, он это знал, все еще была в нем заключена. Накануне вечером в комнату Геда зашел некто в коричневом дорожном плаще, держа в руке дубовый посох с железным наконечником. Завидев посох волшебника, Гед поднялся. Естребок. Гед вскинул глаза. Голос был знакомый. Перед ним стоял Веч, как всегда спокойный, плотный, широкоплечий. Его темнокожее грубоватое лицо стало более мужественным, взрослым, Однако улыбка была все та же. На плече у Ветча свернулся маленький полосатый зверек с блестящими глазами. «Он жил у меня, пока ты болел, и теперь даже жалко с ним расставаться». «А уж до чего мне жаль расставаться с тобой, ястребок?» «Но я уезжаю». «Эй, Фег, ну-ка ступай к своему настоящему хозяину». Ветч погладил отака, снял с плеча и опустил на пол. Зверек подбежал к жалкому ложу Геда, уселся там и принялся умываться. Сухой коричневый язычок, похожий на сухой листик, так и мелькал. Веч засмеялся, но Гед не смог выдавить даже улыбки. Он низко склонился над отоком, спрятав лицо, и только поглаживал его. Я думал, ты ко мне больше не придешь, ведь с трудом выговорил наконец Гет вовсе не думая упрекать друга. Однако Веч понял его именно так и ответил. «Да я просто не мог. Мастер-травник запретил мне навещать тебя. А с самого начала зимы я все время был заперт в эманентной роще, пока не получил волшебный посох. Послушай, когда ты тоже получишь свой посох, приезжай ко мне в восточный предел. Я буду ждать. Там у нас города маленькие, живут в них веселые и добрые люди». А волшебников Всегда принимают очень хорошо Получу посох Еле слышно пробормотал Гет Слегка пожал плечами И попытался улыбнуться Ветч посмотрел на него И взгляд его был не таким, как всегда Любви в нем, пожалуй, меньше не стало Но то был уже взгляд Настоящего и мудрого волшебника Он мягко подбодрил друга. Ты же не навечно привязан к острову урок? Ну, я, например, мог бы и дальше помогать мастеру Ономатету в одинокой башне, мог бы стать одним из тех, что всю жизнь разыскивают среди древних книг и звезд забытые слова истинной речи. Тогда, тогда, возможно, я больше никому никогда не смогу навредить, даже если и пользы особой от меня не будет». «Может быть, и так», — согласился Веч. «Но хоть из меня и неважный провидец, все же я смотрю дальше тебя. И видятся мне вовсе не запертые комнаты с книгами, а далекие моря, драконы, изрыгающие пламя, башни больших городов и многое другое, то, что видит в Поднебесье летящий ястреб». «А что? Что тебе видится в моей прежней жизни?» — спросил Гетт, и вскочил так стремительно, что его тень резко метнулась с пола на стену. Потом он отвернулся и, медленно, заикаясь, проговорил «А ты? Куда ты сам держишь путь? И чем намерен заниматься?» «Отправлюсь домой, повидаю братьев и сестренку. Я тебе о ней много рассказывал. Когда я уезжал, она была совсем крошкой, а теперь скоро пройдет обряд имя-положения. Странно даже подумать об этом». Потом, наверное, стану волшебником на одном из наших островов. Ах, с каким удовольствием я еще поговорил бы с тобой. Но корабль мой отплывает сегодня ночью, и отлив уже начался. бог, если когда-либо путь твой пройдет близ предела, непременно загляни ко мне. Если же я понадоблюсь тебе, призови меня именем моим. Эстериол. Тут Гед впервые поднял свое покрытое шрамами лицо и встретился взглядом с другом. «Эстериол», — повторил он, — «а мое имя Гед». Они тихо простились. Ветч повернулся, прошел по каменным плитам дворика и навсегда покинул остров Рог.